37. Выскочив на улицу, я осмотрелся. Фигура, закутанная в накидку, как мусульманка, удалялась налево, к ближайшему узкому переулку. — Постойте! — крикнул я, припустив за ней. — Мисс! Черт! Как к ней обращаться? Не орать же на весь город мисс любовница Бернарда Роуха. Я бежал, а сердце мучительно колотилось, в глазах темнело. Да что такое со мной? Запаздало пришло понимание, что вчера я употребил не самый слабый наркотик, от которого меня откачали при помощи сомнительного виллианского снадобья. А потом что я сделал потом? Отправился в пивную, где добавил алкоголь ко всем потрясениям своего организма. После чего подрался и провёл ночь в камере, не сомкнув глаз. Утром же не по завтраков направился в церковь. Действительно, с чего же это я начал терять сознание при попытке пробежать спринт. Мотнув головой, я сумел отогнать дурноту. Взгляд вновь сфокусировался на фигуре в накидке. Как она умудрилась уйти так далеко? "Мисс, постойте!" выкрикнул я, но тщетно. Она даже не обернулась. Мне казалось, что воздух сгустился вокруг меня. Сквозь него было физически тяжело проходить. Он напоминал мокрое одеяло, в которое я закутывался всё сильнее с каждым шагом. Очередная попытка вдохнуть окончилась фиаско. В глотку, как будто вколотили пробку. Захрипев, я повалился на колени, упёрся руками в твёрдую, сухую землю. Карлос, детектив 0 Два голоса настигли меня одновременно. Кто-то из них присел рядом со мной. "За ней, беги", прохрипел я, с трудом возвращая себе возможность дышать. "При всем моём уважении, детектив Ноль, бегание за дамами не входит в число добродетелей, которыми может похвастаться священник". Я увидел спину Крейбенста. с большим мокрым пятном посередине. Он пробежал немного дальше меня и остановился. Некуда было бежать. Она исчезла. И тут же с меня будто бетонная плита упала. Воздух скользнул в лёгкие свободно и приятно. Выдохнув, я встал. Священник лишь слегка придерживал меня. Крейбент вернулся, выглядел он удручённым, но отнюдь не изумлённым. пот лился градом с его лица. "Ты как, Карлос?" "Да я-то в порядке. Выглядите не очень", возразил священник. "Не хотите зайти? Я заварю чай". "Неожиданно сам для себя", я кивнул. "Почему-то подумалось, что странный чай священника сейчас будет как раз то, что надо". Мы побрели обратно к церкви. "Парни," сказал я. Что за чертовщина тут творится? А Леди не была расположена к аудиенции. Просто сказал священник. Сначала она обдурила меня в церкви, сказал я. Я ждал её, но умудрился проглядеть. Ещё этот бабуин Фрэнсис кинулся на тебя только потому, что она хотела уйти, сказал Крейбенст. «Они... могут так». «Как?» – заорал я. «Не горячись, Карлос. Я с самого начала говорил, что здесь тебе придется столкнуться со многими странностями». «До с тех пор, как я оказался здесь, меня не покидает ощущение, что я схожу с ума». «Это что, гипноз?» «Да, наверняка гипноз». «Это магия». Детектив 0. Давайте называть вещи своими именами. Не разве церковь не отрицает магию? Вовсе нет, усмехнулся священник. Если вы помните, жезл Наполь бросил не только Аарон, но и волхвы египетские. И все жезлы превратились в змей. Но змея, в которую превратился жезл Аарона, «Сожрала всех остальных». «Здесь ответ на множество вопросов и ключ к разрешению уймы загадок священного писания «Детектив Ноль». «При чем тут жезл?» — вздохнул я. «Минуточку терпения, господа. Я все вам объясню». Минуточкой не обошлось. Сначала мы прошли в жилище священника. Мы с Крейбенстом сели на кровать, Священник вскипетил и заварил свой странный напиток. Вернулся с тремя чашками на подносе. И лишь когда мы, поблагодарив, сделали по глотку, он уселся на стул и глубоко вдохнул. Не думаю, господа, что моя речь возмеет какое-то действие, но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы предотвратить трагедию. Какую трагедию? — спросил Крейбенст. — Трагедию, масштабов которой мы не можем пока даже вообразить. Священник глотнул еще немного, обжигающий горячего напитка. — Итак, детектив Ноль, вы спросили, при чем тут жезл? — Извольте, объясню. Моисей не владел какой-либо магией, он просто отранслировал волю Господню. Причём делал это даже не сам, за него говорил его брат, Аарон. Моисей был косноязычным, всё, что он мог, слышать Господа, но именем Господа он мог творить чудеса. Однако, однако жезлы жрецов фараона также превратились в змей. Почему? Мы с Краем переглянулись. и вновь уставились на священника в ожидании ответа. «Библию переписывали и редактировали множество раз», – сказал тот. «То, что я состою в клубе, не значит, что я не понимаю. Эта книга веками была инструментом манипуляций, весьма могущественным инструментом при том. Ее обточили со всех сторон, чтобы спорных моментов было как можно меньше. И всё-таки, если внимательно читать, то можно заметить, что Адам и Ева были не единственными и, возможно, даже не первыми людьми на земле. В книге Бытия речь идёт не о сотворении первого человека как такового, а о сотворении избранного народа. Иными словами, весь Ветхий Завет Это история о том, что евреи, любимчики Господа. Неспроста они и сегодня недолюбливают Христа, который стёр различия между расами, поставив во главу угла веру и праведность. Так были и другие люди, спросил я. В голове царила пустота. Мне казалось всё равно, говорить ли на библейские темы или на любые другие. Откуда ты же взял себе жену, Каин? пожал плечами священник. Да и всемирный потоп, если судить по некоторым оговоркам, был вовсе не таким всемирным. Но интересно не это, господа. Интересно то, как избранный народ под предводительством Иисуса Навина учинил настоящую резню. Истреблялись все, кто не имел счастья родиться евреем. Исключения делались лишь для тех, кто готов был склониться пред Богом. Они могли надеяться стать рабами. Где-то же нужно было брать рабов евреям, право слова. «Вы какой-то неправильный священник», — хмуро заметил Крейбонст. «Я выполняю свой долг», — улыбнулся тот. «Но я человек». Потомак тех, кто променял рай на познание добра и зла, и думать мне никто не запретит. К чему я веду, господа? В тени незапамятные времена кипела страшная война, война народов и война богов. И хотя с народами обошлись ещё более или менее мягко, то с богами, судя по написанному в Ветхом Завете, разделились беспощадно. Ещё раз, господа. Существование других богов не только не отрицается в Библии, но подтверждается едва ли не прямым текстом. Наш Бог не был единственным, но он изо всех сил постарался единственным остаться. Долго мы думали, что так оно и было. Но вот мы открыли Виллиансов И Господь молчит. По крайней мере, я не слышу его голоса. Быть может, с кем-то он и разговаривает. Я нахмурился. Кружка стыла в руках. В голове прояснилось. Священник с улыбкой смотрел на меня, именно на меня. Кребенста для него будто не существовало сейчас. Так вот, почему вы сказали что она не ела от древа познания, пробормотал я. В десятку, детектив ноль щёлкнул пальцами священник. Именно так. Такова моя теория. Мы обнаружили здесь, в этих диких, пустынных и не представляющих никакого интереса землях, избранный народ какого-то совершенно иного бога. Этот народ жил здесь тысячелетиями, не пытаясь вырваться и заполонить собою мир, не имея никакого понятия о других людях, не вкушая от древа познания. По-своему они до сих пор живут в Эдемском саду. Это пустыня, Эдем, фыркнул Крейбенст. Я разочарован. Это не ваш Эдем, шериф. возразил священник Он и не должен удовлетворять нас. Пусть так, сказал я. Как это объясняет то, что творят виллианцы? Вся эта мистическая муть. Ну, Но, детектив ноль, вы меня огорчаете. Вспомните об остальных жезлах, превратившихся в змей. Вспомните, что в одеме Человек был поставлен главным над всеми тварями земными. Мы вторглись в чужой ветхий завет. Здесь мы, филистимляне и прочая шелуха. Моисей заставил море расступиться, и Иисус Навин заставил остановиться солнце. Что из того, что делают виллианцы, удивляет вас больше того, что делали пророки нашего Господа? Мы молчали. Нечего было сказать. Какой-то странный холодок пробежал по коже. "Такая история", пробормотал Кребенст. "По-своему новый наместник был прав", сказал священник, когда повесил тех несчастных. "Это ещё почему?" нахмурился я. "Потому что мы вышли за пределы того, Что для нас является понятным? Найти убийцу среди своих и покарать это одно. Но когда убивают чужаки, кровь за кровь, и цену назначает тот, кто полагает себя сильнейшим. Здесь не человека убили, детектив ноль. Здесь один мир нанёс удар другому, а новый наместник поквитался. И что? Вы предлагаете мне так и написать в отчёте? Я предлагаю вам уехать отсюда и закрыть это дело, детектив 0. Не знаю как. На ваше усмотрение. Мне доподлинно известно лишь одно. Продолжив свою игру, вы либо погибнете сами, либо действительно сойдёте с ума. Этот контакт не должен был состояться по планам ни одного из богов